Седьмое. Всю ночь кто-то скребся в с т а в н е и пытался их взломать. Всю ночь кто-то копошился в шкафу, ворошил мои вещи и грязно ругался. Всю ночь мертвый п о в о р отмывал окровавленное столовое серебро. Всю ночь Теодор раскрашивал цветными карандашами фотографию, свою и брата-близнеца. Всю ночь нога Елизавета Мария кружилась в танце с саблей и огромным кухонным ножом. но в целом ничего необычного, просто снились кошмары всю ночь напролет. В итоге проснулся разбитым с головной болью и ломотой во всем теле. Не без труда разлепив глаза, я в ы п р о с т а л из-под одеяла руки и с облегчением перевел дух. Опухоль спала, обожженной кровью падшего кожи вернулся естественный цвет, и ладони больше не горели огнем. Вот и замечательно, Честно говоря, после столь беспокойной ночи ничуть не удивился бы, если бы оказался покрыт светящимися бубонами агельской чумы с головы до пят. Беспокоил лишь отбитая при прыжке со второго этажа нога. В ней поселилась болезненная ламута. Но проблема это стать не могло. По обыкновению на мне все заживало, как на бродячей собаке. Даже насморком с самого детства не болел. Сходив в туалет, я оделся. распахнул исцарапанные ставни и посмотрел с высоты холма на город, укутанный туманной пеленой смога даже в столь ранний час. Солнце только-только поднималось над горизонтом и окрашивало с и р у дымку во все вариации красного, отблекло розового вина до ярко-алой артериальной крови. Снова кровь. Да что же это такое? Я в сердцах выругался и спустился на первый этаж. Аппетита с утра не было, поэтому отправился прямиком в сад, где мертвые деревья тянули к небу свои голые ветви. От травы давно осталась одна труха, лишь клумбы щеголяли засохшими цветами черными и ломкими. Присутствие проклятия ощущалось здесь даже более явственно, нежели в особняке, и по спине побежали колючие мурашки. Но уходить в дом не стал, вместо этого прошел у т а н ы м и тропинками на поляну с голой каменной плитой молча постоял там какое-то время затем обогнул заросли колючих кустов и остановился у второго надгробия постоял и у него после вернулся к особняку уселся на верхнюю ступеньку и с благодарностью кивнул теодору который вынес на улицу под нос чайничком чашкой и вазочкой м а р ц и п а н о в ы х конфет благодарю не стоит виконт я поднял с крыльца валявшуюся там со вчерашнего дня газету, встряхнул и расправляя, и взглянул на первую полосу. «Таинственное исчезновение инженера», — гласил заголовок. з а и н т е р е с о в а н н о й броской п о д а ч е й материала, я по диагонали проглядел статью, но в итоге так и не сумел уяснить для себя, по какой именно причине пропажа из запертой каюты парома некоего Рудольфа Дизеля наделась только шума. Перевернув страницу, я внимательнейшим образом изучил злосчастную заметку о происшествии в иудейском квартале, но ничего нового из нее не почерпнул. Тогда интереса ради прочитал статью о самоубийстве дирижера и в очередной раз убедился, сколь нестабильна психика у всех этих деятелей искусства. Один впадает в депрессию, потеряв никому не нужное студенческое кольцо, другой накладывает на себя руки и, из-за пропажи банальной дирижерской палочки. Мне бы их проблемы. Я взглянул на фотографию с похорон дирижера и вдруг увидел на ней знакомый овал бледного лица. Тогда перечитал статью, и некролог уже несказанно более внимательно выяснил, что близких родственников у дирижера не осталось, а коллеги убыли на гастроли по континентальной Европе, и не без сожаления попросил Дворецкого... отнести поднос с чайником и конфетами на кухню. В голове засело нехорошее подозрение, и проверить его требовалось безотлагательно. Но прежде чем отправиться в город, я поднялся в спальню и прицепил на пояс кобуру с Ротштейром. «Циклоп — это хорошо, только и н о раз трех патронов может и не хватить». Слегка припадая на отбитую ногу, я спустился с холма, завернул в лавку с канцелярскими принадлежностями и приобрел в ней блокнот и пару грифельных карандашей, после отправился в швейное ателье. Безмерно удивил портного, выкупив з а п о л ц е н н ы й костюм. Да-да, тот самый нестерпимо модный и столь же броский. Сразу переоделся в него, а п р о п а х ш у ю гарью старую одежду велел отправить в прачечную. На улицу вышел, ощущая себя новым человеком. Постоял на крыльце, не дождался восхищенных взглядов прохожих и, слегка раздосадованно этим обстоятельством, отправился в городскую библиотеку, но когда на глаза попалась вывеска «Ножи со всего света», не удержался и заглянул в нее. Дело было вовсе не в жегшем руке а Вансе, просто мой старый нож остался под завал обрушившейся часовни, а зачем претерпевать мелочные неудобства, если есть возможность зайти и купить новый? «Ладно, ладно. Руки мне ж ё г аванс. Довольны?» н а ж и в а я лавка оказалась пуста. Нет, различных обращиков кулющережущих предметов в ней хватало с избытком, а вот покупателя не было, и потому приказчик немедленно взял меня в оборот. «Чего изволите?» Не столько угодливо, сколько подчеркнуто вежливо поинтересовался он, неуловимым образом давая понять, что признал знатока, и после едва заметной паузы доверительно поведал. «У нас новое поступление. Опять появились непальские кукри и оригинальные африканские мачете». «Не интересует», — покачал я головой. «Нужен складной нож среднего размера». а н о в а х а Стилет?» — уточнил приказчик, оглядел мой модный наряд и задумчиво покрутил у с и л и что-то более изящное. Сейчас в моде перламутровые рукояти». Я глядел витрины с коллекционными экземплярами, экзотическими поделками туземных мастеров и дорогими безделушками и уточнил свои требования. Требуется рабочий инструмент с титановым клинком. Вот как, озадачился продавец и указал на проход в соседний зал. Прошу сюда. Небольшое помещение оказалось заставлено стеллажами с самыми разными орудиями смертоубийства. Именно орудиями, Зачастую чрезмерно изукрашенными, но при этом исключительно надежными и функциональными. Никаких вычурных форм, никаких перламутровых рукоятей, кортики, кинжалы, крепкие охотничьи клинки. Приказчик подвел меня к витрине с парой десятков складных ножей и, будто извиняясь за скудный выбор, произнес «все здесь». Я недолго колебался и сразу указал на нож-двойник, потерянного мной. Замок надежно фиксировал простой серый клинок, плавно переходящий в узкое хищное острие. Удобную рукоять украшали по две плашки с каждой стороны, из слоновой кости и полированного красного дерева. — Сколько? — Сто франков. Не моргнув глазом, запросил приказчик сумму, в которую мне обошелся костюм. Но я колебаться не стал. Нож стоил каждого запрошенного за него сантима. Он был титановым и надежным, да при этом еще и красивым, сочетание, против которого просто невозможно устоять. С тяжелым в з д о х о м я расстался с очередной сотенной банкнотой, вышел из магазина и прямо у крыльца на пробу заточил карандаш. Бумагу на весу резать не стал, и так стало ясно, что клинок заточен на совесть. Что ж, хромаем дальше. Огромное здание главной библиотеки нового Вавилона с мраморными изваяниями на фронтоне — Лишь не многим у с т у п а л а своими размерами н ь ю т о н м а р к т у но не давила н а округу, не выглядела мрачным и угнетающим. Посреди н е большого тенистого сквера перед ним били в небо искрящиеся на солнце струи фонтана, а скамейки под деревьями занимали многочисленные студенты императорского университета. Те же, кому места в тени не хватило, расселись книгами и конспектами прямо на мраморных ступенях портика. Попасть внутрь проблемой не стало. Просто показал дежурившему на входе вахтеру служебную карточку и спросил, где могу просмотреть подшивку атлантического телеграфа. Благобразного о вида дядечка скептически оглядел меня с ног до головы и указал на один из выходивших в фойе коридоров. Там, вяло махнул он рукой, я зашагал в указанном направлении и вскоре очутился в просторном читальном зале, тишину которого нарушал лишь шелест листов да скрип железных перьев. Студенты готовились к неумолимо приближающимся экзаменам и, вопреки обыкновению, не отвлекались на свои обычные глупости, поэтому степенно прохажившаяся между столами смотрительница соизволила встретить нового посетителя и поинтересоваться целью моего визита. Я в двух словах объяснил свою проблему и вскоре уже листал грубую газетную бумагу, уделяя особое внимание разделу «Некрологов» и рубрике, посвященной п р и п е т и я м светской жизни столичного Бумонда. Газеты оказались пришпилены к доске, стол с ними стоял в самом темном углу, и я весь извелся, отыскивая на пожелтевших страницах хоть какое-то подтверждение своей догадки. Сшив нисколько не мешал находчивым студентам разжеваться бумагой для самокруток, и частенько в самых многообещающих местах зияли лакуны, но все же, отлистав назад пару месяцев, я наткнулся на упоминание схожего происшествия, а в январском номере на глаза попалось еще одно сообщение о смерти не менее странной. Впрочем, странной ли? Разве удивится обыватель, если впавший в депрессию танцор вдруг шагнет в окно, а злоупотреблявший выпивкой певичка прихватит в ванну не мочалку с мылом, а пузырек аспирина и опасную бритву? Вовсе нет. Я и сам лишь пожал бы плечами, доведись прочитать о подобном случае в газете. Такое с творческими людьми случается сплошь и рядом. Но лично мне не хотелось бы прочитать подобную заметку об Альберте Бранте. Сколь бы сильно я не злился на него за последнюю выходку. А поэт, судя по всему, был чертовски близок к тому, чтобы пустить себе пулю в висок или спрыгнуть с моста, в е д ь каждый из безвременно покинувших нас деятелей искусств незадолго до смерти терял некую дорогую его сердцу безделцу и по словам близких именно эта по т е р я и становилась тем самым сорвавшимся с к р у ч и камком, у ш что приводил в итоге к трагической развязке и хоть при маломальски критическом анализе моя версия начинала трещать по швам, отмахиваться от подозрений и спивая все на с л у ч а й н ы е совпадение я не стал. и ушел из библиотеки только через пару часов с блокнотом, исписанным именами и адресами нужных людей. Но для начала отправился на Римский мост. Некогда его выстроили, дабы соединить старый город и посольский квартал, а впоследствии обмелевший приток я р д а н а упрятали под камень, и мост облюбовали художники, шаржисты и примкнувшие к ним уличные музыканты. Удивительное место, где жизнь била ключом и не утихала ни днем, ни ночью. Я его не любил. Меня раздражали оккупировавшие округу попрошайки, цыгане, гадалки и шарлатаны, торговавшие поддельными реликвиями эпохи Возрождения и подкрашенной водичкой, выдаваемой ими за кровь падших. Я испытывал нервную дрожь, глядя на мутный поток, что вырывался из одной каменной трубы и через полсотни метров бесследно исчезал в другой. А еще терпеть не мог вспоминать о том месяце, когда мост служил мне крышей над головой. Я бы и сегодня здесь не появился, у меня просто не было выбора. Высокий, изможденного вида старик, по обыкновению своему, расположился под статуей Микеланджело. Перед ним стоял мольберт. В коробке дожидался своего часа десяток н а с о в е заточенных карандашей, и никого из завсегдатаев не смущал тот факт, что глазниц ы рисовальщика были пусты когда я уселся на складной стульчик для клиентов и с наслаждением вытянул разболевшуюся от долгой ходьбы ногу рисовальщик сразу потянулся за карандашом давно не появлялся лео произнес он с явственно прозвучавшей в г о л о с е укоризной художник был лишь он глаз но вовсе не слеп талант сиятельного позволял ему видеть луч ш е иных зрячих и более того давал возможность заглядывать в чужой разум и переносить на бумагу увиденные там образы. Мечты или кошмары — без разницы. «Шарль!» — радушно у лыбнулся я в ответ. «Ты же знаешь, если друзья не докучают тебе, то у них все хорошо». Рисовальщик скептически хмыкнул и потер впалые щеки. «Значит ли это, что теперь у тебя неприятности?» — резонно поинтересовался он. «Нужна твоя помощь», — признал я. — Нарисуешь портрет? — Безвозмездно, надо понимать. Виконт к р у с всегда возвращает долги. — Отдашь, когда ограбишь банк? — хмыкнул ш а р ь Малакар. — Так ты говорил в свое время, да? — Все течет, все меняется. — Теперь я ловлю тех, кто грабит банки. — Надо полагать, платят за это куда меньше, — улыбнулся художник, одними лишь уголками губ и с карандашом в руке отвернулся к Мольберту. — Сосредоточься, Лео. Я смежил веки, постарался восстановить в памяти мельком виденное лицо и тут же заскрипел по бумажному листу грифель карандаша. Шарль, сиятельный, видел чужие мечты. Шарль, рисовальщик, переносил их на бумагу. Поразительное сочетание талантов. «Тише, Лео», — попросил художник, вытирая платком выступивший на морщинистом лбу пот. «Не так быстро. Спешка важна лишь при ловле блох». Я кимнул и постарался расслабиться. Шарль не раз зарекался работать со мной из-за чрезвычайно развитого воображения и как-то даже взялся обучить основам рисования, но ничуть в этом не преуспел. Рисовал я из рук вон плохо. Проклятие! — выругался вдруг художник и сорвал с мольберта лист, на котором карандашные линии начали складываться не в овал лица, а в непонятной тени. «Лео, не отвлекайся!» Я подавил о б р е ч е н н ы й вздох и уставился в небо, но это не помогло. И следующий лист оказался испорчен так же, как и первый. Лео, рисовальщик с раздражением отложил затупившийся карандаш и взял новый. Ты сам-то понимаешь, что именно хочешь от меня получить? Сейчас, сейчас. Я развернул газету и уставился на зернистый фотоснимок с похорон д и р и ж е р а точнее, на одну из фигур с размытым овалом бледного лица. «Так лучше?» Шарль ничего не ответил, и быстрыми, уверенными движениями принялся набрасывать портрет. Провозился минут пять, затем откинул с олба волосы и сказал, «Это все, что я смог из тебя вытянуть. Ты удивительно не собран сегодня, Лео». «Не сказал бы», — возразил я, разглядывая карандашный набросок. «Просто удивительно. Не похоже?» — удивился рисовальщик. «Похоже», — успокоил я его. «Но глаза...» Глаз не было. Вместо них чернили пятна частой-частой штриховки. Это даже немного пугало. «Это все в твоей голове», — напомнил Шарль. Я поднялся со стульчика, отцепил лист от мольберта и, аккуратно сворачивая его в трубочку, спросил, как идут дела. «Не жалуюсь», — ответил художник, достал перечинный ножик со сточным лезвием и начал править им затупившийся карандаш. «Ты не поверишь, Сколько людей жаждет запечатлеть на бумаге свои кошмары и любовные фантазии? Серьезно? Я и сам навревался попросить Шарля нарисовать портрет Елизаветы Марии, дочери главного инспектора, разумеется, но после этих слов решил от подобной просьбы воздержаться. «Некоторые просто хотят поделиться своими фобиями», — многозначительно заявил художник. «Понимаешь, о чем я?» «Понимаю. Люди зачастую не умеют справляться со страхами». Те разъедают их души и рвутся наружу. Простаки надеются на помощь, а вместо этого нарываются на циничных пройдох, для которых чужие фобии — хлеб насущный. Такие, если чуют слабость, то не останавливаются, пока не высосут человека досуха. Сам я старался держаться от чужих страхов подальше. Получалось, не всегда. — Благодарю за помощь, — похлопал я художника по плечу. — Обращайся, — предложил Шарль, не переставая затачивать карандаш. — Обязательно. Сунув скрученный в трубку портрет под мышку, я сошел с моста и почти сразу наткнулся на бородатого дядьку, который размеренно крутил над жаровней трдло. Не удержался и купил у него пару завитых кольца горячих сдобных булок, посыпанных сахарной пудрой и корицей. Вернулся к статуе Микеланджело и протянул одну из них слепому рисовальщику. «До сих пор без ума от сладкого», — усмехнулся художник, принимая угощение. «Ну да», — подтвердил я и отправился опрашивать потенциальных свидетелей. «Полицейская карточка — универсальная отмычка. Этот немудрёный документ способен открыть практически любые двери. И одновременно полицейская карточка — это с т р а ш н а я пугало языческих праздников, начисто отбивающее у людей память и желание говорить». Хочешь узнать от свидетеля что-то полезное, либо запугай его до полусмерти, либо задавай правильные вопросы. И задавать эти самые правильные вопросы тоже следует правильно. Глупо спрашивать человека, не встречал ли он в гостях у своего ныне покойного знакомого некую личность, если дело было пару месяцев назад. Этой самой личности он представлен не был. А описание внешности ограничивается парой стандартных фраз, Другое дело портрет. Люди зачастую куда более наблюдательны, чем п р е д с т а в л я е т с я даже им самим. Многим достаточно увидеть человека один единственный раз, чтобы узнать его при встрече несколько десятилетий спустя, а подавляющее большинство неплохо запоминает лица симпатичных им людей. Лицо на моем портрете было симпатичным. Более того, оно было откровенно красивым, даже несмотря на черные прорехи глаз. но все же никто из потенциальных свидетелей припомнить его не смог. И только когда я уже совсем отчаялся получить подтверждение своей догадки, консьерж в доме, выпрыгнувшего в окно танцора, вдруг подслеповато сощурился, разглядывая карандашный набросок, и часто-часто закивал. «Помню это отродье», — заявил он, и поспешно достал из-за пазухи пузатую фляжку. д р о ж а щ е й рукой поднес ее к губам и приложился к горлышку, Столь жадно, что ходуном заходил крупный кадык. Мне эти глаза в кошмарах снятся, — пожаловался он, вытерев губы обшлагом ливреей. — Жуть! — Глаза? — озадачился я, посмотрев на заштрихованные глазницы портрета. — Они самые, — подтвердил консьерж и вновь приложился к фляжке, судя по запаху с абсентом. — Клятые тени! Поклонники зеленой феи далеко не всегда пребывают в здравом рассудке, — и нередко путают н а в е я н н ы й абсентом галлюцинации с реальностью. Но старику я поверил. Тени и глаза, глаза и тени. Мне и самому почудилось нечто подобное. И, решив больше не терять время попусту, я отправился в прелестную вакханку.